ЭПИЛОГ Спустя пять лет. «Валентин, ну сколько можно?» воскликнула с притворным возмущением. «Мы же опоздаем». До открытия межмирового портала оставалось пять минут. Но сын никак не мог определиться с цветами для своей невесты Мелли, старшей дочери Рояны. Малышке только исполнилось три года, а жениху четыре. Но намерения у обоих были самые серьёзные. После недавнего визита в мир подруги Валентин объявил, что намерен жениться на Мелли, когда им стукнет 18 Сегодня он готовился сделать официальное предложение. К выбору подарка подошел ответственно, остановившись на роскошной корзине с фруктами и конфетами ручной работы. Я не сомневалась, что Мелли оценит. Оставалось подобрать букет и успеть к открытию портала. «Бели пионы», — деловито подсказала Аллейн. «Лозовые». Медовый месяц на Коралловых островах прошел весьма продуктивно. Вернувшись в столицу, я узнала, что беременна двойней. Очаровательных малышей мы с Рамоном назвали в честь моих неугомонных предков. Валентина и Алэйн. Сын родился чистокровным драконом, полностью унаследовав силу отца. А вот рыжеволосая красотка Алэйн имела все шансы стать следующей хозяйкой теней. Туманный источник признал ее сразу хотя малышка еще не вошла в возраст оборота. Мы даже не знали, активный ли у нее дар Альеза. Что касается клана, вампиры по-прежнему охраняли нас, а мое обожаемое туманное трио и вовсе примерило роль нянек. Они с неугасающим энтузиазмом возились с детьми, когда мы с Рамоном занимались делами гвардии. Работы по-прежнему хватало. Едва разбирались с одним делом, появлялось следующее — Моя мастерская стала очень популярной, и от клиентов не было отбоя. Пришлось расширяться и нанимать новых работников. Но, как говорится, это приятные хлопоты». Валентин тяжело вздохнул. Он сомневался, но всё же последовал совету сестры и выбрал «Розовые пионы». К слову, чутьё у Алэйн было феноменальным. малышка унаследовала дар пра-пра-пра дедушки и даже в таком возрасте безошибочно чувствовала то, что в будущем произведёт фурор. Пока это касалось лишь подарков, но я не сомневалась, вскоре она начнёт с первого взгляда определять картины и украшения, способные со временем значительно подняться в цене. Валентин оказался прав, а пейзаж, который я из любопытства тогда купила на ярмарке, сейчас считался легендой абстрактного иллюзионизма нового и очень популярного направления в живописи, основоположником которого стал тот самый художник. Сейчас его имя гремело на всю империю, а картина, купленная мною за пять золотых, стоила уже больше пятидесяти тысяч. С украшениями вампир тоже не ошибся, и свои аквамарины я теперь берегла, как бриллианты. Полезный дар, что тут скажешь. Сокровище мое. Жрецы вот-вот откроют портал. Рамон подошел, как всегда, бесшумно, бережно обнимая меня за талию. «Мы готовы!» — воскликнул Валентин, забирая у торговца букет. Благодаря Рамону и Леонардо Межмировой совет пересмотрел правила открытия порталов. Теперь Альезы и их семьи могли периодически перемещаться в другие миры, проведывая подруг и обмениваясь опытом. Единственная загвоздка заключалась в том, что открыть портал могли только жрецы по предварительной записи и согласованию с советом. Так что опаздывать никак нельзя. Кроме нас, сегодня к Рояне должны приехать Изабель с мужем и детьми, а также Рея с супругом. Подруга недавно сообщила, что они ждут первенца. И мне не терпелось обнять ее и поздравить при встрече, а не по осколку зеркала. «Пойдемте скорее», — поторопила детей. И они тут же рванули в сторону храма. Звонко смеясь и предвкушая долгожданную встречу. Конец. Читала Наталья Фролова.